Глава 31. Зеркало без отражений. Кровавая ведьма была где-то рядом. Когда мы переступили порог, я четливо ощутил в воздухе темную силу и усилил сопротивление с Хакаимона. Демон боролся со мной, чувствуя чью-то близость, желая рассечь плоть, мечтая пролить кровь. Жажда крови вскипела у меня в жилах, Наполнила меня непреодолимой тягой к убийству, но в то же время я остро ощущал близость юмока. Я видел ее краем глаза, ощущал ее присутствие и разрывался между болезненным стремлением защитить ее и желанием отрубить ей голову. Сосредоточься: велел я себе Эхокемона, твоя задача найти священника. В помещении, где мы оказались, было тепло и пахло плесенью. Воздух был спёртый. Весь амбар был завален ящиками, мешками и деревянными бочками, а у стен стоял садовый инвентарь. Он же лежал на некоторых ящиках. С деревянной балки свисал единственный фонарь, разливая на полу пятно оранжевого света. Но остальная часть амбара была погружена во мрак. «Где же прячется эта ведьма?» пробормотал в тишине Ронин. Ответом ему было тихое хихиканье. «Грубить вовсе не обязательно. Я здесь, сюда, маленькие утятки. Идите на мой голос». Мы осторожно последовали ее совету, лавируя между горами ящиков и бочек. Мы шли в сторону задней стены, в дальнем углу которой появилось бледное красное свечение. Госпожа Сатоми дожидалась нас у последнего ряда ящиков. По ее лицу пробегали красные отсветы. Это светилось высокое, в полный человеческий рост зеркало, стоявшее в углу амбара, в котором отражалась улыбающаяся женщина. Рядом на полу лежала грязная и скомканная тряпка, которая, судя по всему, и было завешено зеркало еще несколько минут назад. Казалось, стеклянный предмет излучает едва заметные волны злости. Юмока взглянула на женщину в углу амбара и отскочила, схватив меня за руку. От ее прикосновения все мои чувства резко обострились. Я озадаченно посмотрел на нее. Она все съежилась у меня за спиной, словно ее напугало само зеркало. Я решил, что она тоже чувствует волны опасности, исходившие от него, ощущает, что это совсем необычный предмет. Что это еще за фокусы, ведьма? – спросила Мика и вскинула Афуду, словно меч. Это не фокусы, это зеркало. С подчеркнутой медлительностью ответила Сатоми. Обычно люди им пользуются, чтобы убедиться, что выглядит прилично. Думаю, тебе бы тоже такое не помешало. Да я совсем не об этом. Где учитель Дира? Вы обещали, что приведете нас к нему. Ой, правда? Кажется, ты права. Что ж, ладно. Женщина достала из волос шпильку длинную и острую украшенную бусиной из слоновой кости. На миг рука со шпилькой повисла в воздухе, но потом Сатоми подняла вторую руку и вонзила кончик шпильки в указательный палец. Лицо ее при этом сохраняло полную безмятежность. Она даже не поморщилась. На пальце мгновенно набухла капелька крови. Госпожа Сатоми спокойно подняла раненую руку и прижала окровавленный палец к зеркальной поверхности. По зеркалу побежала рябь, словно по глади озера, в которое бросили камень, и женщина улыбнулась. «Твой драгоценный учитель там», — сообщила она служительнице и подняла взгляд на нас. «Спасите его, если сможете». С явным вызовом проговорила она. С этими словами госпожа Сатоми шагнула вперед прямо в зеркало и исчезла за стеклом. Ронин выразительно ругнулся. Чёрт! Что это было вообще? Вы видели? Видели, как её засосало в зеркало? Это что было? Кровавая магия. Мрачно сообщил я, а Юмыка опасливо выглянула из-за моего плеча. Отражение в зеркале было размытым и искаженным. Красное пятнышко все еще виднелось на стекле, словно парило в воздухе. Госпожа Сатоми, кровавый маг, подтвердил я, наши искаженные отражения уставились на нас, скрутившись в причудливые спирали. И довольно сильный, насколько я могу судить. Зеркало служит ей порталом. С его помощью она может перемещаться в пространстве. Не то чтобы это какое-то новое заклятие. Порталом? переспросила Юмака, все еще прячась у меня за спиной. А куда он ведет? Это не важно. Служительница снова шагнула вперед с выражением непоколебимой решимости на лице. Если учитель Зира по ту сторону зеркала, я его найду, чего бы мне это ни стоило? Погоди, погоди! — запротестовал Ронин. Само собой, я всеми руками за то, чтобы заскакивать в подозрительные зеркала и все такое. Но что, если мы окажемся в гуще демонов или с Звонко Залаев чуринулся вперед, подскочил к зеркалу и растворился в стекле оранжево-белым пятном. На наших глазах он выпрыгнул из зеркала. Бросил на нас нетерпеливый взгляд, а потом заскочил обратно. «Ну, ладно», — проговорил Ронин, пожав плечами. «Как по мне, не все так плохо». Я закрыл глаза и шагнул в портал, чувствуя, как по коже скользят волшебные нити, липкие и холодные, словно паутина в лютый мороз. Открыв глаза, я огляделся и почувствовал, как встрепенулся камигороши. «О, Ками!» — прошептала Рейка. «Мы все шестеро, пятеро человек и собака стояли у древних ворот Тории. Когда-то яркое дерево наполовину сгнило и осыпалось пеплом. Прямо перед нами виднелись разоренные, разрозненные останки города или деревни. Дома и здания лежали в руинах, порушенные в щепки. Все стены были поломаны, крыши повалены». От многих построек не осталось ничего, кроме нескольких почерневших столбов и обугленных деревяшек. Щебенка валялась повсюду. В воздухе пахло смертью. Кругом не чувствовалось признаков жизни, не было никаких следов людского пребывания. Теперь это место стало поселением юреев, и неважно, чем оно было раньше. Где она? — спросила Мика, прищурившись и оглядываясь по сторонам. «Куда опять ускользнула эта ведьма?» «И где, чёрт побери, мы сами?» — спросил Ронин. Дыхание вылетало у него изо рта белым облачком пара, который тут же развивал ледяной, пронизывающий ветер. «К тому же я что-то не вижу поблизости зеркала. Как мы вернёмся назад?» Кровавые ведьмы и впрямь не было видно, как и зеркало любого. На руинах деревни царили пустота и тишина. Нигде не мелькали ни бледная кожа, ни рукава кимоно. Полусожжённый флаг, висевший на столбе, скорбно хлопал на ветру. Только этот звук прорезал тишину. — Это символ Ютаки, — заметил аристократ, всмотревшись в полусожжённый флаг. Воссало семейство Сора. «Стало быть, мы на территории клана Неба?» Он изумленно тряхнул головой. «Но это невозможно. Земли семейства Сора находятся в сотнях мель пути от столицы Империи». Что ж, это вполне объясняло резкое понижение температуры. Территория клана Неба находилась на северном краю Евагото. И в нее входили льдистые склоны Коринохари. Судя по далеким горам со снежными вершинами, возвышающимися над деревней, мы были на самом краю земель семейства Сора. Сатоми, кровавый маг. Мрачно напомнил я. У нее, наверняка, есть несколько таких порталов, расставленных по всему дворцу на случай... «Если срочно понадобится сбежать или переместиться в место, где можно спокойно заниматься кровавой магией». «Нет, это просто восхитительно», — мрачно отрезал Ронин. «Скорее, скорее, поспешим за кровавой ведьмой сквозь зеркало смерти, а что там по ту его сторону, неважно. Ой, глядите». Пустая разрушенная деревня посреди какого-то богами забытого края. Интересно, кого же тут можно встретить? Точно не демонов, гаки или...» «Юреев», — прошептала Юмака. «Или призраков», — согласился Ронин. «Вот именно. Уверен, тут нигде нет и голодных призраков». «Нет», — воскликнула Юмака и указала на дорогу. Смотрите! Мы обернулись. Посреди дороги, где минуту назад ничего не было, висел мерцающий шар сине-белого цвета. Он подскочил один раз, а потом беззвучно покатился, оставляя за собой длинный светящийся след, и возник снова, зависнув в нескольких футах от земли. Хита-дама! прошептала служительница. «Человеческая душа, задержавшаяся в нашем мире». «Это что, призрак?» — озадаченно спросил аристократ. «И да, и нет», — ответила Мика, и голос ее был полон сочувствия. «Юреи — это духи умерших, а перед нами душа, которая по каким-то причинам не может покинуть землю». «По-моему, она хочет, чтобы мы пошли следом». Заметила юмака, наблюдая за тем, как светящийся шар отскочил в сторону, а потом вернулся на прежнее место, пульсируя во мраке бледным светом. Ронин выдохнул: "Что ж, тут все равно ничего нет. Давайте посмотрим, куда нас заведет светящийся мертвец." Мы осторожно последовали за подрагивающим, светящимся шаром, лавируя между стропилами и обугленными столбами, пробираясь через руины сторожевых башен, упавших на дорогу. В деревне, если не считать наших собственных шагов и дыхания, было мертвенно тихо. Впереди, не сбавляя скорости, летела сияющая сфера. Она плыла на расстоянии от нас, но не слишком далеко, всегда оставаясь в поле нашего зрения. Вскоре мы вышли из деревни и оказались в лесу. Сфера плыла между деревьями и, наконец, остановилась у подножия холма. Мы увидели каменные ступеньки, растрескавшиеся и оплетенные корнями. Они вели на холм. Светящийся шар подождал, пока мы доберемся до первой ступеньки, а потом взлетел в воздух и растворился. «Скорее!» — воскликнула служительница и бросилась вперед вместе с собакой. «Я чувствую, что учитель Дзира где-то рядом. Нельзя отставать!» Пойдем, Тацумисан, позвала Юмока, когда я замешкался. «Нужно догонять остальных!» Пока мы поднимались вверх по лестнице, я размышлял о том, в какой же странной компании оказался. Я давно привык выслеживать демонов, кровавых магов и смертоносных юкаев, но всегда путешествовал в одиночку. Без Ронина, служительницы храма, аристократа и собаки. И без простолюдинки, которая все никак не шла у меня из головы, и чье присутствие я ощущал постоянно. Когда мы пробирались через густой, незнакомый нам лес, я на миг задумался — «Чувствуют ли остальные всю странность этой ситуации?» Но потом отогнал эти мысли. «Меня не должно волновать, что они думают и погибнут ли в погоне за опасным кровавым магом». Я никоим образом за них не отвечал. Моя цель состояла только в том, чтобы отыскать священника, который сообщит нам о местоположении храма стального пера и свитка. Все остальное не имело значения» особенно учитывая тот факт, что мне уже приказали умертвить одного из них после завершения миссии. Лестница привела нас к воротам древнего замка со строугольными крышами, темневшими в свете полной луны. Двойные створки ворот были открыты и поскрипывали на ветру. В щель между ними виднился двор, такой же пустой и темный, как и деревня внизу. «Пусто», — задумчиво проговорила юмака, когда мы осторожно приблизились к воротам. «Интересно, что случилось с замком?» «И с жителями деревни», — добавил Ронин. Я промолчал, хотя мне казалось, что я знаю ответ. Для того, чтобы призвать из Дзегоку-Они целую стаю демонов, требовалось просто гигантское количество крови. Собственной крови магу явно не хватило бы. И множество жертв. По сути, целая деревня. Хитадама вновь появилась. Она зависла в воротах замка. «Она ждет нас!» — заметила Мика и шагнула к огоньку. «Скорее! Там учитель Дзира!» «Идти в лобовую атаку тут нежелательно!» Тихо сказал я, и служительница застыла на месте. Она мрачно посмотрела на меня, и я кивнул на ворота. Если это и впрямь логово кровавой ведьмы, сильно сомневаюсь, что она там одна. К тому же она нас поджидает. Если вы пойдете туда прямо сейчас, рискуете нарваться на демонов. Или того хуже. И что же вы предлагаете, убийцы демонов? Туда пойду я. В конце концов... «Я хорошо подготовлен к такому. Я найду священника и вернусь. Защитники замка заметить меня не успеют. Вам ходить туда незачем. И мне не придется переживать о безопасности Юмака». «То есть мы должны остаться тут, доверив вам жизнь учителя Дзира?» — строго спросила служительница. «Без обид, Кагисан. я знаю, что вы первоклассный убийца, но, честно говоря, хозяин Камигороши как-то не внушает доверия. Я не могу доверить безопасность учителя Дзира человеку, которому от него нужны только определенные сведения. Боюсь, мне придется отправиться с вами». «Как это не печально, я вынужден согласиться», — с улыбкой добавил Ронин. «Более того...» «Я вот не в состоянии остаться где-нибудь по команде. Недаром говорят, старую собаку новым трюкам не научишь». «Кровавая ведьма попытается вас остановить», — вмешался аристократ, серьезно глядя на меня. «Она может призвать демонов и других мерзких и опасных существ. К тому же вы обещали мне поединок, каги -сан. Уж простите но я не могу допустить, чтобы вы погибли. Я посмотрел на юмока. Уголки ее губы загнулись в улыбке. «Я тоже пойду», — спокойно сказала она. «Мы вместе проделали такой долгий путь. Будет неправильно, если ты встретишься с ней в одиночку». «Ну уж нет. В одиночку куда лучше», — подумал я. «Когда ты один, ты не подвергаешь других опасности» по спине пробежал холодок. И как мне вообще в голову такое пришло? Никогда прежде я особо не задумывался о чужой безопасности. Возможно, учитель Емон все таки прав. Я утрачиваю контроль. Моя тревога о других — это опасный признак того, что я теряю власть над своими чувствами». Я решил, что когда это все закончится, я непременно попрошу Мадзуцуши меня переоценить в надежде, что это поможет уничтожить все привязанности. Да, процедура предстояла не из приятных, и я вполне мог погибнуть, но это было необходимо. Юмака не сводила с меня глаз, полных беспокойства. Я не заслуживал такой заботы, но не стал ей об этом говорить. Я сказал только «Поступай, как знаешь», и направился к воротам и замку. Когда мы вошли в высокие деревянные ворота и оказались во дворе, кровавой ведьмы там не было. Повсюду валялась щебенка, двор был усыпан осколками валунов, перевернутыми бочками, останками переломанных телег. Среди камней я заметил фрагменты доспехов, А блеск белоснежных костей подтвердил мои догадки о том, что случилось с самураем, который зашел сюда до нас. Из земли торчали поломанные копья, а из столбов и стропил, стрелы. На земле слабо поблескивая в лунном свете, валялись проржавевшие от времени катаны. Здесь судя по всему, была битва, предположил аристократ. «Или резня?» — поправил его Ронин и ткнул луком в верхнюю часть доспехов. Грудная клетка отделилась от тела и выпала из стали. Ронин поморщился. «Надеюсь, я страшно, страшно ошибаюсь, но этого беднягу, судя по всему, распилили пополам». Хакаимона, в котором кровожадное воодушевление пробудилось, едва мы пересекли ворота, — Неожиданно затих. По спине побежали мурашки. Я застыл на месте и оглядел двор. «Наверх!» — шепнул мне чей-то голос. «Посмотри наверх!» Я поднял взгляд на остроугольную крышу замка, черневшую на фоне луны. На крыше в лунном свете темнела чья-то огромная тень с широкими плечами и черными закрученными рогами. Даже издалека я отчетливо видел его глаза, горящие во мраке, как угольки, и черную гриву, спадавшую на спину. Он поигрывал огромный, обитый железом дубиной тыцуба А когда наши взгляды встретились, он медленно мне улыбнулся, а потом присел, оттолкнулся от крыши и взмыл в воздух. «Они!» — вскричал я и выхватил меч. Огромное создание приземлилось с громким гулом, сотрясшим землю и раскрошившим камни. В воздух поднялось облако пыли и щебня, и все отскочили назад, когда он не выпрямился. Теперь он был футов на пятнадцать выше нас и с улыбкой оглядел нас. «Убийца демона в Каге!» — прорычал демон, не сводя с меня горящих алых глаз. «Тебя-то я и поджидаю». Вокруг нас началось мельтешение, и десятки демонов поменьше внезапно возникли на стенах, выскользнув из мрака. Аманадзяку рычали и хихикали, размахивая оружием. В темноте их глаза напоминали алых светлячков. На некоторых поблескивали фрагменты самурайских доспехов. Шлем, наплечник чересчур крупные для их небольшого роста, а некоторые начищали в Акидзасе павших, кощунственно изображая отдание посмертных почестей. Примечание. В Акидзасе. Короткий японский меч. пёс служительницы святилища громко залаял и, перепрыгивая расколотые валуны, ринулся вперед, к демону в центре двора. «Чу!» крикнула Мика, когда демон по обыкновению замахнулся тецуба, метя в бегущее животное. Дубинка громко ударилась о землю, расколов под собой камни и оставив глубокий след. Но чудесным образом не попала в собаку, которая, лавируя между булыжниками, добежала до ступенек, ведущих в замок, и исчезла за распахнутыми дверями. «Чу, стой!» Служительница поспешила было за ним, но тут же замерла, вспомнив, что путь ей преграждает огромный демон. Он и фыркнул, и снова замахнулся своей дубиной. «Жалкое создание!» «Такое мне на зубок, но я не за собакой пришел». Он вновь посмотрел на меня своими горящими глазами, и в моих жилах вдруг вспыхнула ярость. «Иди сюда, убийца демонов!» — прорычал Они. «Это твоей крови я жажду. Это твои кишки я мечтаю размазать по земле. Бейся со мной один на один, или вместе с этими ничтожными людишками мне плевать. Я вас всех в порошок сотру, а кости разбросаю по земле». Пусть аманатяку лакомится. Вперед, велел я остальным, стараясь говорить спокойно, сдерживая радостный хохот, щекочущий мне горло. Идите за псом! Найдите учителя Дзира. С Соней я разберусь. Чего чего? Кто еще с кем разберется? Заметил Ронин и шагнул вперед, уже натянув тетиву своего лука. Он оглядел демонов. И его рот искривился в презрительной усмешке. «Вижу, помимо этого гигантского урода, тут еще полно монстров. Могу отстреливать их, защищая тебя сзади, пока ты будешь рубить ему голову». «Вот именно», — одобрил аристократ и тоже выхватил меч. «Я не позволю вам погибнуть сегодня, Каги Тацуми, госпожа Юмака». Обратился он к девушке, не сводя глаз с гигантского чудовища, стоявшего перед нами. Не беспокойтесь за Кагесана. Я не позволю ему умереть. Клянусь честью. Я буду биться за него, как за самого себя. Он их ихотнул. Славно! Прорычал он и шагнул к нам. Под его весом трескались камни, а воздух вокруг раскалился. Славно! Идите сюда, людишки. Все эти дни мне было так скучно. Хотя бы попытайтесь вступить со мной в битву. Тацуми! Прошептала Юмака, и на короткий миг силы ее голоса успокоила ярость внутри меня, заглушив жажду крови и злобное ликование. Это тот самый Они который разрушил мой храм и убил всех монахов. Прошу, будь осторожен, но если получится, убей его за меня. Он не рассмеялся, заслышав этот дикий громкий хохот, а монадзяку тоже неистово завопили и загоготали. Да, убийца демонов, насмешливо сказал он, и, когда Хакаимо на своем взмыл в воздух а у меня перед глазами возникли красно-черные пятна. «Убей меня, если сможешь!» Я оскалился в кровожадной усмешке. «Тебе так не терпится умереть, а? Ябурама!» Услышал я собственный голос и заметил, что в глазах демона мелькнуло изумление. «Ты всегда был коварным ублюдком, даже в Дзигоку!» с удовольствием отправлю тебя обратно. Мордууни исказила злость, и он с ревом кинулся на меня, злобно размахивая дубиной. Я тоже зарычал с яростью сотни раз